Глава десятая. «Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро», — цвела черемуха. Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера а командир, капитан Слива, умел делать их еще более острыми и обидными. Этот человек представлял собой грубый и тяжелый осколок прежней, отошедший в область предания жестокой дисциплины с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, Он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты, и что он презрительно называл чепухой и мандрагорией, безусловно, для него не существовало. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части инвалида. Всякие развлечения вроде танцев, любительских спектаклей и тому подобного он презирал всей своей загрубелой душой, и не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него, и это могло быть правдой, что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал-послушал, и вдруг крикнул денщику. «Захарчук, прогони эту птицу камнем! Мешает!» Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами и не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости. Денег, приходивших из деревни, не задерживал и каждый день следил лично за ротным котлом, хотя с суммами отвольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте люди выглядели сытнее и веселее, чем у него. Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его врожденный хохладский юмор придавал особую едкость. Если, например, на учении субалтерный офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке. от ты звольте! Уся рота, черт бы ее побрал, идет не в ногу! Один подпоручик идет в ногу!» Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял. «За исключением господ офицеров и подпрапорщика!» Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту. И это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали заметив подпоручика, сливо командовал роте смирно, точно устраивая опоздавшему иронически почетную встречу. А сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростной вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты. «Я думаю, подпоручик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор. «Эх, все равно уж», — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте. «И здесь плохо, и там плохо, одно к одному. Пропала моя жизнь». Ротный командир, поручик Веткин, Лубов и Фельдфебель стояли посредине плаца и все вместе обернулись на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя, сконфуженного, идущего неловкой походкой, под устремленными на него глазами. И ему стало еще неприятнее. «Но, может быть, это вовсе не так уж позорно?» Пробовал он мысленно себя утешить по привычке многих застенчивых людей. «Может быть, это только мне кажется таким острым, а другим право все равно? Ну вот я представляю себе, что опоздал не я, а лбов. А я стою на месте и смотрю, как он подходит. Ну и ничего особенного, лбов как лбов. Все пустяки», — решил он наконец и сразу успокоился. Положим, совестно. Но ведь не месяц же это будет длиться. И даже ни не неделю, ни не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается. Против обыкновения Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на пять холодных сосисок. «Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за пять минут до прихода старшего субалтерна офицера и за десять до ротного командира». «Виноват, господин капитан», — деревянным голосом ответил Ромашов. «Вот ты звольте, виноват. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам». Вся рота была по частям разбросана на плацу. Делали повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами на шаг расстояния друг от друга с расстегнутыми для облегчения движений мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полурота Ромашова, почтительно косясь на подходящего офицера, командовал зычным голосом, вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза. «Подымание на носки и плавное приседание! Руки на бедр!» И потом затянул, нараспев низким голосом. Начинай! «Раз!» — запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки. А Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим молодцеватым взглядом. А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сераштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом. «Выпад с левой и правой ноги с выбрасыванием соответствующей руки! Товсь! Начинай! от два от два И десять молодых, здоровых голосов кричали отрывисто и старательно. — Гоу! Гоу! Гоу! Гоу! — Стой! — выкрикнул пронзительно Сераштан. — Лапшин! Ты там что так симметрично дурака валяешь? Суешь кулаками точно рязанская баба уфатом! Хоу-хоу! Делай у меня движение чисто, матери твой черт! Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца под прапорщик лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гимнаст быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их концы, он в три приема раскачался и, вдруг описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на полторы сажени вперед перевернулся в воздухе и ловко по присел на землю. «Подпрапорщик Лбов, опять фокусничаете!» притворно строго окрикнул его слива. Старый бурбон в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава. «Показывайте то, что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на святой неделе». «Слушаю, господин капитан!» весело гаркнул Лбов. «Слушаю, но не исполняю», — добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову. Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечание. «Не болтай ногами! Носки вверх! Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых как будто раз навсегда с самого дня рождения застыл тупой покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести. Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник. «Подтягивайся, собачья морда! Подтягивайся!» — кричал унтер-офицер. «Ну, уверх!» Хлебников делал усилия подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос. И вдруг оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю. а Не желаешь делать гимнастические упражнения?» — заорал унтер-офицер. «Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я тебе!» «Шаповаленко, не смей драться!» — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. «Не смей этого делать никогда!» — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо. Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка. «Слушаю, ваше благородие! Только позвольте вам доложить, никакой с возможности нет!» Хлебников стоял рядом, сгорбившись. Он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу. После гимнастики, когда людям дан был 10 отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде. «Вот позвольте угадать, где нарвешься», — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. «То есть, скажу я вам, именно у каждого генерала своя фантазия. Помню, я был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все по боку. С утра до вечера строили всякие ложементы матери их без Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир 10 роты, капитан Олейников, царство ему небесное, был представлен Канне за то, что в два часа построил какой-то там люнет-чибарбет. барбет. — ставил Лбов. Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлович, стрельба при генерале Арагонском. «А, примостився стреляйте, засмеялся Веткин. «Что это такое?» — спросил Ромашов. Слива презрительно махнул рукой. «А это то, что тогда у нас только и было в уме, что наставление для обучения стрельбе». Солдат один отвечал верую на смотру. Так он так и сказал, вместо «припонтистям пилате» примостився стреляти». До того головы всем забили. Указательный палец звали неуказательным указательным, а спусковым, а вместо правого глаза был прицельный глаз. «А помните, Афанасий Кириллович, как теорию зубрили?» — сказал Веткин. «Траектория, деривация...» «Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату, вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь?» «Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола». «Но зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллович?» «Ну как же». За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. 10% свыше отличного, вот, извольте. Однако и жулили мы, батюшки мои. Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на 5 пуль больше, чем выпустили. 105% попадания. Спасибо, Фельфебель успел клейстером замазать. А при слесареве помните шрейберовскую гимнастику? Еще бы не помнить. Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих черт бы их драл. Но все это скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж что называется «придите последнее целование». Прежде, по крайности, знали, что с тебя спросят, а теперь? «Ах, помилуйте, солдатик ближний, нужна гуманность. Драть его надо расподлеца. Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы, не знаешь теперь, чему солдаты и учить. Вот ты, выдумал новую штуку, сквозную атаку». «Да, это не шоколад», — сочувственно кивнул головой Веткин. «Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. И насквозь». «Ну-ка, попробуй посторонись-ка. Сейчас приказ. У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает». «Лукавый старикашка», — сказал Веткин. «Он в полку К какую штуку удрал? Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать. Ложись!» Тот помялся, однако командует. «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. «А генерал при нижних чинах давай пушить командира!» Как ведете роту? Белоручки, неженки! Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымите, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы, и командир баба. На обвахту! А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина? А ударить его каналью не смей. Нет, помилуйте, он личность, он человек. Нет! В прежнее время никаких личностей не было, и лупили их скотов, как сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует». «Бить солдата бесчестно», — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. «Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно. Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпитив вперед нижнюю губу под короткими сидеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова. — Что-то такое! — протянул он тоном крайнего презрения. Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось точно во всем теле сразу. Я сказал, что это нехорошо. Да, и повторяю, вот что. Сказал он не несвязно, но настойчиво. Скажите, пожалуйста, — тонко пропел слива. Видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать. В отличнейшем виде, не хуже меня. Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом. «Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка». «Что-с?» — крикнул грозно слива, но тотчас же оборвался. «Однако довольно с этой чепухис, сказал он сухо. «Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью 25 лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу». Закончил он сердито. Он резко повернулся к офицерам спиной. «Охота вам было ввязываться», — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. «Сами видите, что это слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, он вас под арест законопатит». «Да послушайте, Павел Павлович, это же ведь не служба, это изуверство какое-то». Со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. «Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами. Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество». «Ну да, это, конечно, так», — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул. А Ромашов продолжал с горячностью. «Ну кому нужно? Зачем это подтягивание? ранее грубые окрики?» Ах, я совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только три дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь Арчаковский. Я в собрании, в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называет подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной, и мы вместе пили пиво, закричал на меня. «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик. А во-вторых, во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином». И я встал и стоял перед ним, как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. «Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлович. Мне все это до такой степени надоело и опротивило».